Ланселот достал рукопись и откашлялся. Потом начал читать тихим музыкальным голосом. «Темень. Плач. Ланселот. Бассингтон. мулинер Копирайт для всех языков, включая скандинавский. О праве переделки в пьесу, музыкальную комедию или киносценарий обращаться к автору». «Плач?» — А что это такое? — осведомился мистер Брикс. — Вот это! — ответил Ланселот. Он прочистил горло и начал. Черные ветви, точно иссохшие руки трупа, дрожат в еще более черном небе. Холодные ветры, жгучие, будто привкус полузабытых грехов. В воздухе скорбно реют летучие мыши, А на земле черви, жабы, лягушки И ползучие твари, которым названия нет. И всюду кругом опустошение, Обреченность, диспепсия и безнадежность. Я летучая мышь, что реет в тенетах судьбы, Я червь, извиваюсь в трясине разочарований, «Я жаба в оковых отчаяния! Я страдаю диспепсией!» Он сделал паузу. Глаза его дяди выпучились почти как глаза ползучей лягушки, которой названия нет. «Что это?» — осведомился мистер Брикс. Ланцелот не мог поверить, что его творение способно озадачить даже самый скудный интеллект. Тем не менее, он не отказался объяснить — «Это символическое произведение», — сказал он. «Оно рисует состояние духа человека, который еще не пробовал пикули Брикса к завтраку. Я настаиваю, чтобы набиралось оно вручную на веленивой бумаге кремового оттенка». «Да», — сказал мистер Брикс, нажимая кнопку звонка, — «с золотым обрезом. Переплет, разумеется, должен быть из мягкой шагрени, желательно лилового тона». Тираж не более 150 экземпляров. Каждый я подпишу. — Звонили, сэр, — сказал Дворецкий, появляясь в дверях. Мистер Брикс коротко кивнул. — Бьюстрич, — сказал он, — вышвырните мистера Ланселота вон. — Слушаю, сэр. «И последите», — добавил мистер Брикс, надзирая за последовавшей процедурой из окна библиотеки, «чтобы его тень более никогда не омрачала моего порога. А когда закончите Бьюстридж, позвоните по телефону моим адвокатам. Я хочу изменить завещание».